Сура «Фатыр» – Творец. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.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 Хвала Аллаху, Творцу Небес и Земли, сделавшему посланцами ангелов с двумя, тремя и четырьмя крыльями. Он приумножает в творении, что пожелает. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. «Ма яфтахи Аллаху линнаси мин фала мумсика лаха, ва ма юмсик фала мурсила лаху мин ба'диха» никто не удержит милость которую аллах открывает людям а то что он удерживает никто не может не спаслать после него он могущественный мудрый <связывая> هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنتم تفكون помните о милости Аллаха по отношению к вам есть ли наряду с аллахом другой творец который давал бы вам пропитание с неба и земли нет божества кроме него до чего же вы отвращены от истины если они сочтут тебя лжецом то вид до тебя посланников также считали лжецами но дела возвращаются к Аллаху о люди Воистину, обещание Аллаха, истина. Пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель, сатана, не обольщает вас относительно Аллаха. «Инна шайтаана лакум адум, фаттахидууу адума, иннама ядуу хизбаху, лякунуу мин асхаби саир». Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ Тем, которые не уверовали, уготованы тяжкие мучения, а тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы прощение и великая награда. 1. أفمن لَهُ له سوء عمله فرآه حسنا 2. يُضِلُّ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 3. فلا تذهب نفسك عليهم Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным, и кто считает его благом, равен тому, кто следует прямым путем? Воистину, Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем того, кого пожелает. Не изводи себя скорбью по ним. وَالْحَقُّ اللَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ مَا يَفْعَلُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ نُخْرِجُ Аллах тот, кто посылает ветры, которые поднимают облака. Потом мы гоним их в вымершие страны и оживляем ею, дождевой водой, землю после ее смерти. Таким же образом произойдет воскрешение. Ileyhi yas'adul kalimu at-tayibu wal amalu s-salihu yarfauh, wal ladzina yamkuru nas saji'ati lahum azaabun shadid, wa makru ulā'ika huwa yabur. Если кто жаждет могущества, то ведь могущество целиком принадлежит Аллаху. К нему восходит прекрасное слово, и он возносит праведное деяние, или праведное деяние возносит прекрасное слово, или праведное деяние возносит человека. А тем, которые замышляют злодеяния, уготованы тяжкие мучения, и их замыслы окажутся безуспешными». وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْفَرُ Al-Qasu min umuri ila fi kitab, inna thalika ala Allahi yasir. Allah sosedal vas iz zemli, zatem iz kapli, a zatem sdelal vas parami. Samka možete začat ili rodit toliko s jeho vedoma. Даруется долгожителю долгая жизнь Или укорачивается его жизнь Все это есть в Писании Хранимой скрижали Воистину, это для Аллаха легко «Во ма ястауил бахрани Хаза азбун фуратун Саигун шарабу Ва хаза ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حيا تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نيровни Это вкусное, пресное, приятное для питья, а это соленое, горькое. Из каждого из них вы едите свежее мясо и добываете украшения, которые вы носите. Ты видишь, как корабли бороздят их, чтобы вы могли искать его милость. Быть может, вы будете благодарны. نَهَارًا فِى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمٍ И удлиняет ночь за счёт дня. Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку. Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, кому вы взываете помимо него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. И تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم когда вы взываете к ним они не слышат вашей молитвы а если бы даже услышали то не ответили бы вам В день воскресения они отвергнут ваши поклонения. Никто не поведует тебе так, как ведающие. Я, ой, ухан, насу, антуму, О люди, вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах богат, достохвальный. In yasha'yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid Если он пожелает, то погубит вас И приведет новые творения Wa ma thalika ala Allahi Это не трудно для Аллаха Wa la taziru waziratu wizra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 «Ни одна душа не понesет чужого бремени, и если обремененная душа взмолится о том, чтобы ей помогли понести ее ношу, ничто не будет взято из нее, даже если просящий окажется близким родственником». Ты предостерегаешь только тех, которые боятся своего Господа, не видя его воочию, и совершают намаз. Кто очищается, тот очищается во благо себе, и к Аллаху предстоит прибытие. وما يستوي الاعمى والبصير. Не равны слепой и зрячий. وللظلمات Мраки и свет وَلَا وَلَا Тень и зной Ва ма јаставил ахьяу Ва лал амват Инна Аллаха Юсмију мэн яша Ва Неравны живые и мертвые. Воистину, Аллах дарует слух тому, кому пожелает, и ты не можешь заставить слышать тех, кто в могиле. Ты всего лишь предостерегающий увещеватель. Мы послали тебя с истиной, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, и нет ни одного народа, которому не приходил бы предостерегающий увещеватель.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 Если они не сочли тебя лжецом, то ведь их предшественники также считали лжецами посланников. Их посланники приносили им ясные знамения, писание и освещающую книгу. Затем я схватил тех, которые не уверовали. Каким же было мое обличение? أَلَمْ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها 2. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها Неужели ты не видишь, как Аллах Ниспосылает с неба воду, посредством которой мы взращиваем плоды различных цветов? В горах также есть различные тропы, белые, красные и совершенно черные. И людей, и из людей, и из людей, и нама яхша Аллаха мин ибадихил улама инна Аллаха азизур гафуур люди животные и скот также бывают различных цветов боятся Аллаха среди его рабов только обладающие знанием воистину Аллах могущественный прощающий إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوتُ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 «Писание, которое мы внушили тебе в Откровении, является истиной, которая подтверждает то, что было до него. Воистину, Аллах ведает о своих рабах и видит их». فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ потом мы дали писание в наследстве тем из наших рабов, которых мы избрали Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Это и есть большая милость. «Жаннату адни ядхулунаха юхаллауна фиха мин асавира мин захабин валуалуа валибасу хум фиха Они войдут в сады Эдема, где будут украшены браслетами из золота и жемчугом, а их убранство будет из шелка. Они скажут, хвала Аллаху, который избавил нас от печали. Воистину, наш Господь прощающий, благодарный. Он поселил нас по своей милости в вечной обители, где нас не коснется ни усталость, ни изнеможение. «Во الذين кафарوا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فهموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور» А тем, которые не уверовали, уготован огонь гиены. С ними не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не облегчатся. Так мы воздаем каждому неверующему. И они не верят в них, Господи, мы делаем правительство, без A wala mnu ammirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkaru wa jaaakumun nazir. Faduquu fama lil zalimina min nasir. наш. Выведи нас отсюда, и мы будем поступать праведно, а не так, как мы поступали прежде. Разве мы не даровали вам жизнь, достаточно долгую, для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться? Да и предостерегающий увещеватель приходил к вам. Вкусите же наказание, и не для беззаконников-помощников. «Инна Аллаха аалиму гайби с самауати ард» иннеху алимун бизатис судун Аллах ведајући сокровене небеса и земље, он веда о томе што је у груди. Уаллизи джаалакум халаифа фил ард фаман кафара фаалейхи куфру «Он тот, кто сделал вас преемниками на земле. Кто не уверовал, тот не уверовал во вред себе. Неверие не прибавляет неверующим перед их Господом ничего, кроме ненависти». Неверие не прибавляет неверующим ничего, кроме убытка. في السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ بَلْ يَعِظُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا هُرُورًا قُلْ دُمِلُوا لِى Или же они являются совладельцами небес? Или же мы даровали им Писание ясными знамениями, которого они руководствуются? О нет! Обещания беззаконников друг другу являются всего лишь обольщением. «Инна Аллаха юмсику с самауати вал ардла антазула» ولا انزلات ان امسكهما من احد من بعده فانه كان حليما غفورا وايستن الله يдерживать небеса и землю чтобы они не сдвинулись а если они сдвинутся то никто другой после него их уже не удержит во истину On wyderžany, prošajjuši. O aqsamu bil lahi jahda aymanihim, la in jaaahum naziru la yakunun na ahda min ihda al umam. Falamma jaaahum naziru ma Они принесли величайшие клятвы именем Аллаха о том, что если к ним придет предостерегающий увещеватель, то они встанут на более правильный путь, чем любая другая община. Когда же к ним явился предостерегающий увещеватель, это не увеличило в них ничего, кроме отвращения. Истикбара фил арди ва макросайи وَلَا يَحبُ الْ المَككرُ السَّيءُ إِلَّا بِأَهْلِه فَهَل الظُونَ إِللاا سَُّةَ الأووَلِي فَل تَجدَ لِسَُّة اللهِ تَ بذلََا وَلَ تَجدَلِسَُّةِ اللهِ تَحوِيلَ Это произошло потому, что они превозносились на земле и замышляли зло. Но злое ухищрение окружает или поражает только тех, кто творит зло. Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме участи первых поколений? Ты не найдешь замены для установления Аллаха и не найдешь возможности уклониться от установления Аллаха. 1. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا, وكانوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ 2. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они были сильнее их, но ничто не способно сбежать от Аллаха ни на небесах, ни на земле. Воистину, Он знающий, всемогущий. وَلَوْ يُآخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ, ولكن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّاً فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Если бы Аллах стал наказывать людей за то, что они приобретают, то он не оставил бы на её земли поверхности ни единого живого существа. Но он предоставляет им отсрочку до назначенного срока. Их срок настанет И Аллах видит своих рабов.